Глава восьмидесятая «Мы теперь все драконы», — заметила Саша-дракон. Она тоже попробовала поднять голову и теперь смотрела вокруг, пытаясь привыкнуть к тому, что видела. «Интересно, а мы можем летать?» Не знаю, почему Витто переживал, что мы испугаемся. Страха у меня не было. И вообще, когда я поняла, что теперь не человек, а дракон, я успокоилась. «Мы ведь не упали на детей и никого не убили. Просто если смотреть на мир драконьими глазами, все кажется чуточку меньше, чем есть на самом деле». «Не знаю, как мы», — задумчиво произнесла Влада, глядя куда-то вдаль, за мою спину. «А вот она точно может...» «Она...» — пятнадцать голосов слились в один. и четырнадцать драконов, как один, подняли головы и развернули их в ту сторону, куда указывала Влада. «Выпустите меня немедленно!» — потребовал Витто. «Я тоже хочу все видеть!» Далеко на горизонте появился крылатый ящер. Большой, просто огромный. Рядом с ним даже золотой, проживший не одну тысячу лет, казался маленьким ребенком. «Вольфрамовый!» С благоговением выдохнул Шарко. «Вольфрамовый дракон!» «Вольфрамовая принцесса!» — первая догадалась я. «Но вы же сказали, что она погибла!» Тихий грудной смех был мне ответом. Вольфрамовая принцесса была еще далеко, но сила ее магии уже достигла нас. «Легенды иногда врут, Платиновая!» — улыбнулась она. «Я не погибла!» Я стала отшельницей, чтобы вечно оплакивать смерть своего любимого. Платиновая. Я даже не удивилась. Конечно же, я должна была получить чешую из этого металла. Ведь я дочь своего отца, главы платинового рода и повелителя драконов. «Уже нет», — отозвалась она. «Твой отец сложил полномочия и передал эту роль мне. Он все равно собирался это сделать». а моя кандидатура устроила его больше. Ты слышишь, золотой, твой рот не станет править, а если ты попробуешь помешать мне, я раздавлю тебя, как букашку. Она пустила в голос капельку угрозы, а я почувствовала, как похолодела спина. Эта угроза — не пустой звук. Если представить, сколько тысяч лет Вольфрамовая растила свой магический резерв, то сразу станет ясно. «С ней лучше не связываться». Шарко не был идиотом и тут же изменил свои планы. «Даже не думал вам мешать, повелительница», — отозвался он. «Напротив, мой род благодарит вас за честь стать вторым, присягнувшим вам на верность. Но позвольте вопрос, спрашивай», — великодушно позволила она, накрывая крылом всю гору и готовясь приземлиться. «Кому вы передадите корону? Насколько мне известно, после смерти нареченного дракона не способны к рождению детей. Вам нужен наследник. И ты хочешь предложить себя?» усмехнулась она, подергиваясь дымкой преображения прямо в воздухе на высоте нескольких метров. «Потому что для приземления такого огромного дракона на горе просто не было места». «Почему бы и нет?» заявил Золотой. «Я прожил на свете больше всех ныне активно живущих драконов. Ну, кроме вас, конечно, повелительница, вовремя исправился он». Она медленно опустилась на землю уже в облике человеческой женщины. Высокая, статная, седая, как лунь, принцесса. Внешне ей вряд ли можно было дать больше сорока лет. но её взгляд, в котором отложились все прожитые тысячелетия, выдавал ее истинный возраст. Она оглядела нас всех, а потом щелкнула пальцами, и антидраконьи оковы свалились с наших ненормальных драконов, как будто были сделаны из простого металла. После второго щелчка распался на части даже ящик из метеоритного железа, выпуская потрепанного. и бледного Витто. «Нет, золотой!» Она улыбнулась, глядя, как Витто, оставаясь в облике человека, опустился перед ней на колени и склонил голову, признавая ее главенство. Остальные наши ненормальные драконы повторили за ним, сменив облик. «После меня будет править моя наследница, та, которая несет в себе мою кровь и кровь моего возлюбленного». Она сделала шаг в мою сторону. Мое сердце гулко бухнуло. Когда-то давно, после битвы, в которой погиб мой любимый, я последний раз поднялась в небо, чтобы умереть. И когда готова была сложить крылья, внезапно поняла, что беременна. «Ты же знаешь, Золотой, как это бывает у драконов?» «Хотя нет», — рассмеялась она. И хотя вольфрамовая принцесса сменила облик, мы продолжали слышать ее слова. «Ты не знаешь, ты же никогда не носила ребенка под сердцем». Но через несколько дней после зачатия, тогда, когда магия начинает формировать новую жизнь, мать начинает слышать своего малыша. «Вот и я» — услышала свою дочь, когда готова была перестать жить. Она грустно улыбнулась. Ее глаза подернулись пеленой воспоминаний. А я почувствовала, как кольнуло сердце. Такая любовь, которую она пронесла через тысячелетия, не может никого оставить равнодушным. И я поняла, что не могу убить ту, что несет в себе частицу моего любимого, и решила сохранить ей жизнь». Я знал, что дважды рождённая как-то связана с вами, повелительница, влез со своим непрошенным мнением Шарко. Но каков хитрец. Мгновенно забыл о своих амбициях и занял сторону победителя. Нехороший дракон. Но при этом предложил себя на роль моего наследника, усмехнулась она. Очень недальновидно. «Не боишься, золотая ящерка, что я обвиню тебя в покушении на принцессу?» Шарко опешил. Он молчал какое-то время, видимо, не в силах найти ответ. А потом придумал ничего лучше, чем сменить облик и опуститься перед Вольфрамовой на колено, повторяя Завитту. Но она уже не смотрела на него. Она оглядела нас. «Ну что, дорогуши, замерли?» С нами она говорила мягко. Совсем не так, как с золотым. «Давайте, превращайтесь обратно, в людей!» «Мы не можем», — пискнула Алиса. Мы промолчали, хотя были с ней согласны. Даже я, несмотря на то, что выросла среди драконов и тысячи раз видела, как они меняют облик туда-сюда, плохо представляла, что нужно делать. «Представьте, что вы люди». улыбнулась повелительница. «Закройте глаза и представьте!» «Если бы это было так просто!» «Я до сих пор старалась не смотреть на себя, чтобы не видеть, в кого я превратилась!» «Я для себя так и осталась человеком! Человечнее некуда!» «Можно подумать, мы сейчас представляем себя кем-то другим!» буркнула Влада. И уж точно я никогда не представляла себя драконом. «А ты попробуй», — улыбнулась она. «Давай, милая, я помогу». «Кто из этих мальчиков твой избранник? Возможно, у него получится лучше». «Крошка», — тут же отозвался Вардо, бесстрашно подходя к лежавшей на земле драконе. «Давай, превращайся в себя». «Сейчас ты, конечно, прекрасна». «Но мне больше по душе, когда ты человек, и тебя можно обнять, и не только обнять», — расплылся он в пошлой улыбке. Врада не вольфрамовая, и мысленная речь в облике человека ему не давалась. Поэтому он говорил голосом. И надо сказать, что человеческий голос для драконьего уха звучит очень тихо. Если бы я не была рядом, то ни за что бы не услышала ни слова. «Чёртова ящерица!» — выругалась Влада, хотя в её голосе не было злости, скорее, заинтересованность. «Ты можешь хоть иногда думать о чём-то другом? Ты что, не видишь? У меня проблема!» В общем-то, обычные брачные игры этой парочки. Мы уже привыкли. А вот вольфрамовая, золотой... Катя, Арво и Гардо следили за их перепалкой с любопытством. Да разве это проблема? фыркнул Вардо. Ты и в этом облике такая красотка, что я едва штаны удерживаю. Если не превратишься в человечку, то придется тебе, крошка, познать прелести драконьей любви прямо сейчас. Совсем сдурел, возмущенно заорала Влада, порываясь броситься на своего нареченного. Только попробуй! «Я тебе хотелку с корнем вырву!» Ее драконий облик подернулся пеленой, и на месте большой и неуклюжей драконы появилась Влада, которая кинулась на Вардо с кулаками. Правда, когда она до него добралась, бить не стала. А совсем даже наоборот. Парочка принялась самозабвенно целоваться. Еще немного, и эти двое, как всегда, отправятся в какой-нибудь укромный уголок, чтобы предаваться любовным утехам. Но внезапно их прервало тихое покашливание вольфрамовой принцессы. Тихое, но очень настойчивое. Поэтому я даже не удивилась, когда парочка, дошедшая до стадии бесстыжих поцелуев, впервые на моей памяти распалась. и, развернувшись к принцессе, с недоумением уставилась на нее. «Милая», — улыбнулась она, — «дай я тебя обниму. Я так скучала». «Что?» — Золотой опять понял все первым. Все же, несмотря на мерзкий характер, нареченный нашей Светы был совсем не дурак. «Ваша наследница — она?» «А ты думал на кого-то другого?» — усмехнулась она, даже не повернув головы. «Разве ты не видел цвета ее чешуи?» «А ведь и правда, я видела Владу в облике дракона. Чешуя у нее была не серебристая, хотя и очень похожая на серебро. Вот кто на самом деле был вольфрамовой принцессой». «Ничего себе!» — ахнула Саша. «Теперь понятно, почему мы выбрали ее старшей». «Вы выбрали ее старшей?» — истерично взвизгнул Золотой. Но «Ну как же так?» Он смотрел на меня, а я рассмеялась. Вид у Золотого был такой растерянный, что я, пожалуй, забрала бы слова о его быстром и остром уме обратно. Внезапно пространство подернулось дымкой, а потом все вокруг перестало быть таким маленьким и стало привычно большим. А вот так ко мне подошел Витто, обнял и прижал к себе. Оказалось, что, смеясь, я вернула себе облик человека. Мой наречённый пояснил. «Драконы не умеют смеяться, краса. И если представить себе что-нибудь смешное, то можно быстро сменить облик», — громко сказал он, чтобы слышали все сестры. И это помогло. Через несколько минут все вернулись в привычные тела. Уф, последней была Света. Это просто ужас. Я не хочу больше быть в этой туши. И вообще, почему мы превратились в драконов? Мы же люди, чистокровные люди». «Не совсем», — улыбнулась Вольфрамовая. «В вашей крови кровь драконов. Когда я узнала, что у меня будет дочь, я решила, что ей не место в мире, где у нее нет права на выбор любимого, и отправила ее в другой мир. В тот, откуда пришел предок моего нареченного. а вместе с ней и детей моих сестер, погибших в том самом страшном бою. И я не хотела, чтобы их коснулась хоть капля ненависти, которую мои сородичи испытывали к людям». «Значит, мы все потомки тех драконов?» — спросила Ками. «Верно», — кивнула повелительница. «И я очень рада, что вы вернулись».